26. Рейс затягивался. Время, пределы которого Илья обозначил Эри, подходило к концу. Надо было спешить, но трофины ипиш сильно тормозил продвижение. Не будь этой обузы, находка потратила бы всего пару недель на переход, а с ним хорошо если за три управиться получится. Бир освоилась в рубке грузовика, но постоянно жаловалась, что ей скучно. Парень ее понимал. На борту находки всегда есть чем заняться. Свободного времени почти нет. Вернее, свободное время люди тратят на самообразование и оттачивание своих навыков. Со стороны, если посмотреть, то можно подумать, что люди работают на износ. А если вдуматься, то становится понятно, что это не так. Даже если взять для сравнения Землю. Там люди, придя домой после работы, тоже ведь не сразу валятся спать. Они находят себе развлечения: кто-то книги читает, повышая свою эрудицию, кто-то занимается кулинарией, оттачивая свое мастерство в этом, а кто-то идет в виртуальные миры махать мечом или пулять магией. То есть, по сути, все чем-то заняты. Вот и экипаж Ильи тоже занимался подобными делами. Разница только в том, что дела эти всегда пересекались с основной работой. Те же виртуальные тренажёры, чем не игрушка. Но кроме всего прочего, тренажёры эти не только для развлечения. Они и профессиональные навыки улучшают. Тем более, если работа нравится, то и тренировки в удовольствие идут. А Бир сейчас была лишена всего этого. Быть занятой уже стала для нее привычкой. И теперь девушку ломала, как наркомана. К тому же временно лишилось сладкого, в прямом и переносном смысле. На время перегона грузового корабля приходилось питаться из пищевого синтезатора. Ну и любимый леденец тоже остался без присмотра. Скука смертная. Одно развлечение на час или два отлучаться в спортзал для проведения ежедневного комплекса тренировок. Девушка подсознательно соревновалась с Ильей. Не то, чтобы она ему завидовала. Вернее, завидовала, конечно, но не черной завистью. Ей просто хотелось не уступать ему в мастерстве. Во всем: В пилотировании, в рукопашном бое, в стратегии ведения боя, то есть в ситуации. Она привыкла всегда быть лучшей. Это началось еще в общеобразовательной школе. Она всегда была отличницей, быстрее и лучше всех усваивая знания. После установки дешевой нейросети, на которую хватило родительских накоплений, она понимала, что будет уступать тем, кто имеет дорогие, а поэтому более мощные и быстродействующие сетки. Но тем не менее, хотела и тут своим упорством доказать, что она лучшая. Но в школе базы резерва все пошло наперекосяк. Подлости, интриги руководства могли свести на нет ее устремления. И вот тут появился этот удивительный парень. Спокойный, доброжелательный, самоуверенный, целеустремленный. Он сумел даже в таких условиях добиться признания окружающих. Он был лучшим во всем. Как ни старалась девушка, но догнать его не могла. Да и чего скрывать, он был действительно лучше, настоящий лидер. Она хотела стать лидером, а он просто им был, сразу, от природы. Правда, как выяснилось, сетка у него была такая, что и толстосумы позволить себе на тот момент не могли. Но сеть ведь не делает человека умнее, она только инструмент. Это он всегда поступал вопреки общепринятым догмам. Это он научился действовать не по правилам, вот и тянулась девушка, чтобы не отставать, нагружая себя на тренировках до да дружи в коленках. На одной из таких тренировок девушка сошлась в спарринге с одной из наемниц, выживших на этом грузовике. Бир была хороша в рукопашке, но и только, никак не получалось достигнуть того совершенства в движениях, которое демонстрировал на тренировках лево. Берана злилась. Злилась на саму себя. Проделывала упражнения по многу раз. Считается, что количество повторений когда-нибудь сделает свое дело. Но чего-то не хватало. «Как там говорил Лео, Растворись в движении. Дай телу действовать на инстинктах. Отключи мысли. Слейся с окружающим. Слушай музыку движения. Слови кураж и танцуй». В общем языке не было синонима определению «кураж». Парень говорил его на своем родном языке. Девушка не могла ухватить суть и понять значение этого слова. Она чувствовала, что именно это не дает ей сделать прорыв в мастерстве. И если б не эта встреча, скорее всего, так ничего и не получилось бы. «Привет, а ты чего одна танцуешь? Составь тебе компанию?» Берана вздрогнула от неожиданности. Она всегда выбирала для тренировок время после отбоя, чтобы меньше встречаться с наемниками. Одно дело на находке, тренироваться там все свои, стесняться нечего. И совсем другое тут, среди незнакомых людей. Не очень удобно. Вроде и люди адекватные, простые, без каких-либо закидонов, а все равно как-то не так. Девушка закусила губу от раздражения, но продолжил разминочный комплекс, стараясь не замечать чужого присутствия. Однако с интересом косилась краем глаза наблюдая за женщиной, которая без всякого стеснения тоже стала делать разминку. Некоторое время в зале стояла относительная тишина, прерываемая лишь резкими выдохами до шарканем ног по мягкому покрытию палубы. Но вечно так продолжаться не могло. Д да не напарница по-видимому, долго молчать не умела. «Так неинтересно, может спарринг?» Бер смирила женщину взглядом. Высокая фигуристая блондинка с коротким ежиком волос, как принято у военных. Большая грудь, вызывающе обтянутая комбинезоном, мирно покачилась в такт движением говорившей. «Мужики, наверное, слюной захлёбываются, глядя на такую роскошь», – подумала Бер и усмехнулась. Говорившая удивленно себя осмотрела, не понимая усмешки. Не найдя изъяна, она тоже усмехнулась. «Так что, спаринг или пилоты в этом экипаже тоже высшая каста, которая считает выше своего достоинства общаться со штурмовиками?» Бир пожала плечами. «Такого у нас нет, в экипаже все равны, насчёт спарринга не против». «Отлично, я Эйла, а ты?» «Меня зовут Беррана». ответила девушка, становясь в боевую стойку. Вернее, на взгляд со стороны, в полное отсутствие таковой. Тело расслаблено, руки опущены. «Значит, Бер», – сказал Эйла, одновременно с этим, нанося удар ногой по опорной ноге Бераны. «Меня зовут Беррана. Бер повысила голос, легко уходя от атаки. «Какие мы грозные!» Хмыкнув, Эйла провела серию ударов по корпусу, Но успеха не достигла. Бер вновь разорвала дистанцию. И шустрые. Долго еще бегать будешь. Ноги не сотрутся. Скорее у тебя сиськи оторвутся, не тяжело таскать такой груз, парировала Бер. Своя ножа не тянет, завидуешь? Эйла молниеносно сократила дистанцию и с громким выдохом нанесла мощный удар в челюсть. Это было сделано так быстро, что девушка только и успела немного повернуть голову, пропуская удар вскользь. Однако и этого хватило, чтобы потерять равновесие и упасть на спину. Используя инерцию падения, она кувыркнулась назад через голову, снова оказавшись на ногах. Попади эйла полноценно, нокаут был бы обеспечен. Она была намного тяжелее. Бер разозлилась. «Что, тяжело пилоту работать ручками?» Насмешничала белобрысая стерва. «Поделись, С Старпом же твой мужчина, верно?» Наемница пружинисто кружила вокруг Бераны, как кошка с мышью играла. «На мой взгляд, его для тебя одной многовато будет. Хватит с тебя, Арестона. Слабоват для меня молодой инженер оказался. Только подойди к Саиду, ногу вырву!» «А не лопнешь по шву, когда вырывать будешь». Снова молниеносная атака, теперь по корпусу. Но на этот раз Бер была готова, и чуть довернув тело, уйдя с линии атаки, жестко ответила, нанеся болезненный удар по почкам, как учил Зевран. В последний момент чуть снизив силу удара, чтобы не повредить внутренние органы. Тело наемницы было укреплено еще в армии и раньше, до смены нейросети. У Бираной вряд ли получилось пробить мышечный каркас специально тренированного бойца. Но после смены сетки тело девушки сильно изменилось. Не внешне. Укрепились связки и кости. Перегрузки, которыми время от времени брекливый леденец подвергал своего пилота, были чрезмерными даже для специалистов. Обычный пилот потерял бы сознание. Так что удар достиг цели, с легкостью преодолев защиту. Эйла скривилась от боли, даже слезу вышибла, но, тряхнув головой, она снова полезла в драку. Не будет такого, чтобы пилот побил абордажника. Женщина завелась, но вести себя стала осторожней, подключив еще и имплантат на ускорение восприятия. Берт тоже заметила, что соперница стала двигаться гораздо быстрее, иногда как бы размазываясь в движении. Стало туго и больно. Тычки полетели со всех сторон. Девушка просто не успевала реагировать на такую скорость. Тычки эти были не столько болезненными, хотя и не без этого, сколько обидными. То по попе звонко шлепнет гадина, то подзатыльник врежет. Развлекается, короче. «Ну, злыдня, я тебе устрою!» Подумала совсем было растерявшаяся девчонка. Накатила какая-то веселая злость, так бывало, когда она сидела в лежименте леденца во время боя, когда азарт и адреналин заклёстывал как цунами. В такие моменты ей казалось, что окружающее замедляется и даже любимый фрегат начинает запаздывать с реакцией на ее команды. Раньше такого не было. Это началось только после установки новой сетки и то не сразу. Вот и теперь появилось ощущение замедленности. Движения Эйлы перестали казаться быстрыми. Став сначала обычными, а потом, когда Бер захотела двигаться еще быстрее, стали вообще плавными. Дальше уже Бирана издевалась над своей спарринг партнершей, шлепая тупо упругой задницы, раз за разом уворачиваясь от ответных атак. «Что здесь происходит?» Резкий командирский голос громом ударил по ушам. Разгоряченные боем девушки застыли на месте. «Эйла, я спрашиваю, что здесь происходит?» Четко выделяя слова, спросил командир наемников. «Мы решили немного отшлепать друг друга». Ничуть не смутившись, ответила там блестяшальным взглядом красивый глаз. «Желаешь присоединиться, командир?» А то, может, пощекочешь нас своими усишками, пока Инси спит. «Тьфу ты!» В сердцах сплюнул Гаста. «Ладно, это бестия вечно чудит, но вы, Берана, куда? Я думал, вы девушка серьезная, пилот, а вы туда же!» «Иногда и пилотам надо дать себе разрядку. Спарринг ничем не хуже других способов», – подыграл Эйли Бер. «Не больно-то ваше занятие было похоже на спаринг. Скачут две женщины и шлепают друг друга по заднице. Что за стиль? А это чисто женский стиль командир. Называется стиль голодной самки. Мужики ночи мельчают, вот и приходится самим веселиться. Так как присоединишься? Провокаторша весело подмекнула Бирани. «Ай, ну вас, делайте, что хотите. Все равно ведь не переговоришь, махнул рукой командир наемников. укоризненно покачал головой глядя на бер после чего ушел. Когда гаста покинул разгоряченную тренировкой парочку эйла подала руку бер мир подруга!» мир девушка ответила на рукопожатие но саида не трогай да расслабься ты засмеялась хулиганка чужого мне не надо научишь тому удару «Научу!» – бер она пожала плечами, Только тебе придется полностью переделывать стиль, вернее, корректировать. То, чему учили тебя, упрощенное производное от моего. Стиль, который ставили мне, когда-то был основным в императорской гвардии. Потом его упростили до современного. Якобы при использовании брони это уже не является важным. Ого! И где такого учат? Вернее, где есть такие учителя, которые еще помнят, как учили гвардейцев? Одного нам повезло встретить. Это Лео с ним первый познакомился, а потом и нас приобщил. Лео? Это так зовут вашего капитана? Ага. Он необычный. Ты даже не представляешь, Эйла, насколько права, раскокоталась Берана. Узнаешь получше, еще больше удивишься. Он удивительный парень. Жесткий он какой-то, не находишь? Да брось ты, подруга. «Это жесткий. Да он добрый. Таких добряков поискать еще надо. Он последнее отдаст, если кому-то понадобится». Я видела его в бою. Мне так не показалось. «В бою – да. Его приказы надо выполнять. Даже если они кажутся неправильными. Может и наорать. Или так глянет, что мурашки по спине. Только всегда оказывается, что прав все равно он. Знаешь, как он говорит?» «Если прикажу подпрыгнуть, единственный вопрос, который можно задать в этом случае – насколько высоко надо подпрыгнуть?» Смешно передразнила Бер-Илюху. «Он всегда делает не так, как другие, и это касается всего. А вообще он хороший, мы учились вместе. Он сначала о своих людях думает, и только потом о себе. У нас в экипаже отношения больше на семейные похожи, работается легко». У нас тоже так. Мы все знаем друг друга уже кучу времени. Все секреты, достоинства, недостатки. Гастоклассный мужик. Наизнанку выворачивается ради своих людей. Этот последний контракт давит на него. Он себя винит за гибель товарищей. Переживает. Ладно, не будем о грустном. Ребят уже не вернешь. А жить дальше надо. Показывай свой удар. Не спеши, подруга. Тут надо сразу начинать. «Вот только времени может не хватить, вы же скоро уйдете? «Нет, Пирано. быстро мы теперь точно не уйдем, улыбнулась Эйла. «Открой тебе секрет. Мы решили предложить свои услуги вашему капитану на постоянной основе. Как думаешь, он нас примет?» «Но ты спросила. Это ему решать. Он такой человек, что никогда не угадаешь, каким будет его решение. Захочет – примет». Я не знаю даже. Вообще-то людей действительно не хватает. Вот, а раз не хватает, то мы то, что надо. Так что давай показывай свои азы. Сдаётся мне подруга, что теперь мы с тобой будем часто видеться. Только давай так. Это между нами девочками. Лады? Пусть мужики разбираются сами. А сейчас показывай. Короче, Эйла оказалась не такой уж и стервой, как это показалось Бер на первый взгляд. Веселая, разбитная девица, которая и по зубоскалить не откажется, и если надо работать, то выкладывается на всю катушку. Она сразу ухватила суть, разобравшись в том, что показывала ей новая подруга. Впрочем, удивляться не приходится, она опытный боец. «А ведь так намного эффективнее будет», – воскликнула наемница спустя пару часов тренировки. «Надо всем это показать». «Думаю, наши туры захотят приобщиться. Возьмешься всех обучать». «Не, Эйла, за этим не ко мне. Да и какой я учитель. Сама еще только начинаю понимать, что делаю. Но задница-то у меня до сих пор болит. Ну, положим, моей заднице тоже досталось. А вот за обучением лучше к Лео. Он на это тратит и сам много времени, и вами сможет заняться. Мне до его уровня еще скакать и скакать». Пока идем, покажу, конечно, что знаю, а дальше уже к нему. Договорились, пошли в душ, потру тебе спинку. Эйла сделала покотливые глаза и плотоядно облизнула губы. Берана не на шутку испугалась. «Да шучу я, шучу!» – расхохоталась наемница. «Хотя ты сама не знаешь, от чего отказываешься». И белобрысая бестия эффектно повела плечами, отчего тяжеловесная грудь угрожающе колыхнулась. Тут уже и Берана не выдержала, звонко рассмеявшись.